Глава восьмая. Прощупать штыком. Мы жрали кору, ночевка болотца, но шли миллионами красных звезд. Испорченный юбилей. В начале 1920 года после краха Юденича, Колчака и Деникина в Москву пришла эйфория. И хотя Дальний Восток был еще в руках интервентов, Запад в руках поляков, а Закавказье в руках врагов большевизма, Ленин говорил о переводе страны на «мирные рельсы». Реввоенсовет Третьей армии, дислоцированной на Урале, обратился к нему с предложением использовать войска для восстановления хозяйства и преобразовать всю Третью армию в Первую армию труда. Эту инициативу поддержало 18 января Политбюро. Ленин говорил, ради восстановления транспорта мы создаем трудовые армии, одна из которых – приступило к постройке дороги Александров-Гай-Гурьев для подвоза нефти. Мы не можем демобилизовать армию, потому что у нас есть еще враги, как Польша. Демобилизации мешает и разруха транспорта. Поэтому мы употребим армию для восстановления транспорта. В январе вышло постановление в ЦИК и СНК. Разгром контрреволюции вовне и внутри, уничтожение крупнейших тайных организаций контрреволюционеров и бандитов, и достигнутое этим укрепление советской власти дают ныне возможность рабоче-крестьянскому правительству отказаться от применения высшей меры наказания, то есть расстрела к врагам советской власти. Только возобновление антанты попыток путем вооруженного вмешательства или материальной поддержки мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение советской власти могут вынудить возвращение к методам террора. Запрет действовал до конца мая 1920 года, когда в связи с польской интервенцией разрешение на расстрелы получили 16 губернских ЧК из 51-го. Во внутрипартийной дискуссии, предшествовавшие 9-му съезду РКПБ, доминировали уже чисто мирные вопросы. Ленин намечал приоритеты. Центральным пунктом порядка дня на предстоящем съезде является сообразно особенности переживаемого исторического момента, вопрос о хозяйственном строительстве и, в частности, о мерах, приемах, способах, результатах, о рабочивании главков, центров, аппаратов советской власти вообще. Что ставило в центр вопрос о роли профсоюзов и об экономической политике. На предсъездовских партийных форумах в губерниях развернулись на удивление острые дебаты, выплеснувшиеся и на съезд партии, который открылся в конце марта. Борис Михайлович Волин, Фраткин, возглавлявший Брянский губком, запомнил. Его открытие в Большом театре, его работа и закрытие в Кремле, в неблагоустроенном, запущенном еще с царских времен зале, с дощатой трибуной, с Кумачевой занавесью, отделяющей президиум от машинисток. После восьмого съезда партии этот зал получил имя Свердлова. Съезд был бурный и напряженный. Ленин во вступительном слове сказал несколько слов о мало его занимавших орг вопросах Отчет делать не стал. «Для истории советской власти время еще не настало. Если бы и настало, то мы, скажу за себя, думаю, из-за ЦК, историками быть не собираемся, а интересует нас настоящее и будущее». При этом он постулировал тезис, который потом припишут Сталину об обострении классовой борьбы по мере успеха советской власти. «На нашей революции больше, чем на всякой другой, подтвердился закон, что сила революции, сила натиска, энергия, решимость – и торжество ее побед усиливают вместе с тем силу сопротивления со стороны буржуазии. Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более решительное наступление. Официальный доклад делал Бухарин, а тон в профсоюзной дискуссии задавал Шляпников. Он презирал функционеров, эту жрущую массу, сомневался в Коминтерне, видя в нем слишком много паразитов, жадных до денег» писал французский троцкист Виктор Серж. Шляпников доказывал, что центральное место в управлении производством должно принадлежать отраслевым профсоюзам. Томский, начальник ВЦСПС, тоже считал необходимым усилить роль подведомственной ему организации в противовес единоначалию буржуазных специалистов в коллегиальных органах хозяйственного управления. С другой стороны, Рязанов, напротив, предлагал ограничить сферу компетенции профсоюзов исключительно вопросами охраны и тарификации труда. Ленин был против перехода хозяйственного управления в руки профсоюзов и подчеркивал их политико-воспитательное значение – школа коммунизма. При этом никто не выступал против партийного доминирования в профсоюзах или, как тогда говорили, их о государствлении. Пошла схлестка по вопросу о единоначалии и коллегиальности, Битву затеяли сторонники демократического централизма или децисты под руководством Сопронова, Осинского, Смирнова при поддержке со стороны Рыкова, Томского, Бубнова, Пятакова. «Они позволяли себе даже личные выпады против Ленина», – возмущался волен «Будучи избранным в секретаре съезда и сидя в президиуме, я внимательно следил за тем, как реагировал на все это Вэй. Усмехаясь и щуря глаза, он, не подавая ни одной реплики, записывал то, что оппозиционеры говорили об организационной политике ЦК партии, о единоличии и коллегиальности, о маленькой кучке партийной олигархии и тому подобное. Сам Ленин не преклонен. Сплошь и рядом рассуждения о коллегиальности проникнута самым невежественным духом – духом антиспедства. С таким духом победить нельзя. Для того, чтобы победить, надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира. И чтобы строить коммунизм, надо взять и технику, и науку и пустить ее в ход для более широких кругов, а взять ее неоткуда, кроме как от буржуазии. Брестский период, как он его назвал, был верхом беспомощности советской власти, напомнил Ленин. Это был период сплошной коллегиальности. Из этого исторического факта не выскочишь, когда говорят, что коллегиальность – школа управления. Нельзя же все время сидеть в приготовительном классе школы. Другим острым вопросом на съезде стал общий курс экономической политики. Доклад от имени ЦК делал Троцкий. Полагаю, его тезисы – апогеи военного коммунизма – самая левая точка. Опыт военного строительства предлагалось применить к остальной жизни. Троцкий доказывал, что принуждение играет и будет играть еще в течение значительного исторического периода большую роль. По общему правилу, человек стремится уклониться от труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. Поэтому необходимы прикрепление рабочих к заводам и фабрикам в соответствии с хозяйственным планом, применение по отношению к ним тех же форм принуждения, которые существуют в армии, создание трудовых армий на постоянной основе, карательные меры, от которых мы не уйдем по отношению к шкурникам, дезертирам труда. Словом, целая сложная система духовных мероприятий, организационных, материальных, премиальных, карательных, репрессивных. Вызов Троцкому бросили те же децисты, возражавшие против подчинения существующего госаппарата военным, а также против неизбежного в таком случае единоначалия. Ленин крушил децистов, но не возражал Троцкому. Единственным, хотя и существенным дополнением Ильича в резолюцию съезда была мысль о том, что применение целых трудовых армий с сохранением армейского аппарата может быть оправдана лишь постольку, поскольку необходимо сохранить армию в целом для военных задач. То есть Ленин не хотел, чтобы Троцкий, помимо вооруженных сил, контролировал и всю экономику через труд армии. Остальные мысли Троцкого были закреплены решением съезда. Массовые мобилизации по трудовой повинности должны были идти по тому же пути, по которому мы шли в создании Красной Армии. Съезд закончил работу избранием ЦК. При этом было принято одно организационное решение, имевшее продолжение – усилить секретариат введением в него трех членов ЦК, постоянно в нем работающих. Этими тремя стали Кристинский, Преображенский и Серебряков. Все они окажутся сторонниками Троцкого. волен продолжал. Съезд приближался к концу, было 5 апреля 1920 года. Ленин, под горячие аплодисменты делегатов и гостей, закончил свое краткое заключительное слово. Не успел председательствовавший на заседании Петровский объявить о закрытии съезда, как на трибуну стали подниматься делегаты съезда и, отмечая, что наступает 50 со дня рождения Ленина, произносили взволнованные речи, полные любви и благодарности великому вождю и учителю. Ленин сначала насторожился, а затем стал слушать ораторов с явным нетерпением. Весь его облик выражал глубокое недовольство. Он вышел из-за стола президиума, быстрыми шагами покинул президиум и через секретарскую направился на третий этаж к себе. А выступления продолжались одно за другим. Поступают от Ленина коротенькие протестующие записки. Вдруг в углу зазвенел телефон. Я подошел и снял трубку. «Очень прошу к телефону председательствующего», сказал В.И. с явным волнением в голосе. Смущенный я позвал Григория Ивановича. Через несколько секунд к столу президиума вернулся расстроенный Петровский и при стихшем зале сообщил, что ВИИ устроил ему нагоняй, что он решительно настаивает на гильотинирование этого безобразия, на прекращение этого хвалебного словесного потока. Но безобразие это, естественно, продолжалось. Выступают Калинин, Ярославский, Кон и многие другие. Никто на этот раз не хочет подчиняться требованиям Ленина. Восторженные речи «Льются от всего сердца, со всех сторон несутся здравицы вы». Если уже две с половиной недели до юбилея Ленина ему было не укрыться от поздравлений, то что уж говорить о самом юбилее? Секретарь МК Мясников отвечал за торжественное собрание. Назначили на вечер большое собрание членов московской организации, пригласили для изложения своих воспоминаний Каменева, Сталина, Горького и других. Устроили музыкальное отделение с лучшими номерами, Товарищ Ленин очень ценил игру Страдивариусов и исполнение на рояле. Коммунистический вечер, как его назвали, проходил в зале МК на Большой Дмитровке. Теперь там Генпрокуратура Российской Федерации. Выступали соратники по руководству, поздравляли, помимо упомянутых, Альминский, Луначарский, пролетарские поэты Кириллов и Александровский. Собравшиеся недоумевали, где Ленин, почему его нет при открытии собрания рассказывал волен Только после выступления ряда ораторов, уже после перерыва, неожиданно для всех, при общем волнении, появился встреченный радостными возгласами В.И. Мясников уверял, будто заманил Ленина обещанием, что это будет концертное отделение, на котором будут присутствовать его любимые артисты. Шор, Крейн и другие. Он тогда рассмеялся, согласился и через пять минут был у здания Московского комитета. Мы гурьбой вышли к ним навстречу, окружили его и привели на сцену, а тысячная масса собравшихся устроила ему самую теплую, дружескую бурную овацию и заставила сказать несколько слов, которые он посвятил нашей партии. «Я, прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи. Во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей», начал Ленин я рассказал об одном из полученных в тот день подарков от Стасовой. Это был рисунок известного карикатуриста Карика, который тот нарисовал в 1900 году по случаю юбилея народника Михайловского. На ней российские социалисты были изображены малыми детьми, пришедшими поздравить заслуженного Михайловского. Стасова написала Ленину, что его усилиями партия теперь превратилась во взрослого человека. «Передаю эту карикатуру на рассмотрение всем, с тем, чтобы избавили нас впредь вообще от подобных юбилейных празднеств. После чего заговорил о положении партии, предупредив ее от зазнайства. Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, именно в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное. «Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться. Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение «зазнавшиеся партии». Концертное отделение прошло в очень уютной, чисто товарищеской обстановке», – писал Мясников. «Я помню, что он в этот вечер был особенно весел. По-видимому, в его памяти воскресли самые радостные дни его жизни». «Самые лучшие страницы героической истории нашей партии». Похоже, Ленин в начале 1920 года искренне не хотел войны с Польшей. Осенью он расскажет на закрытой части девятой партконференции. «Перед Польской войной мы отнеслись к вопросам с чрезвычайной осторожностью и предложили полякам польской буржуазии самым торжественным образом специально даже в манифесте от имени ЦИК «Мир» на условиях высшей степени выгодных для них, поляков «Мир» «Невыгодные для целого ряда рабочих и крестьян, народностей, которые были под игом польских помещиков и буржуазии. Мы предложили мир на основании линии Пилсудского, то есть той линии, на которой поляки стояли до начала наступления 26 апреля текущего года, то есть линии, по которой они получали всю Белоруссию и порядочный кусок Украины». Варшава хотела большего. 2 февраля в докладе перед ВЦИК Ленин подтверждал, что... С Польшей вопрос стоит очень остро. Мы имеем целый ряд сообщений, что помимо буржуазной помещичьей Польши, помимо воздействия всех польских капиталистических партий, все государства Антанты из кожи лезут, чтобы втравить Польшу в войну с нами. В американской прессе тема готовящейся агрессии России против Польши вообще стала одной из центральных. Об этом был и первый вопрос, который задал Ленину корреспондент Universal Service Карл Вигант 6 февраля. Ответ был однозначным. Мы самым торжественным и официальным образом от имени СНК и от имени вцик заявили о наших мирных намерениях. К сожалению, французское капиталистическое правительство подстрекает Польшу напасть на нас, вероятно, и Румынию. Но при этом Ленин заботился о концентрации вооруженных сил на Западе. 10 февраля он писал Сталину в Реввоенсовет юго-западного фронта в Харьков. «Я считаю очень важным войска... Свободные после взятия Одессы не держать на Днестре, а двинуть назад фронт, чтобы обеспечить себя от поляков. И вновь 14 февраля в реввоенсовет Юго-Зап фронта Сталину. Сообщите точнее, какие меры предлагаете для создания галицкого ударного кулака, для того, чтобы не тасовать дивизий. Дипломатия наша должна не шуметь, а молчать о Галиции. Меж тем разведка доносила о бурных военных приготовлениях Польши. 25 февраля Ленин подтверждал, подвоз военного снаряжения в Польшу продолжает идти. Они продолжают подвозить оружие. У нас есть точные сведения, что Польша совершает перегруппировки войск, рассчитанные на наступление. Ленин 27 февраля телеграфирует Троцкому. Все признаки говорят, что Польша предъявит нам абсолютно невыносимые, даже наглые условия. Надо все внимание направить на подготовку усиления фронта считал бы необходимым экстренные меры для быстрого подвоза всего, что только можно из Сибири и Урала на Западный фронт. Боюсь, что мы немного поторопились с труд армиями, если их не используем целиком для ускорения подвоза на Западный фронт. Надо дать лозунг подготовиться к войне с Польшей. 1 марта на первом всероссийском съезде судовых казаков Ленин продолжал бить тревогу и протягивать оливковую ветвь. Польские помещики и капиталисты бурлят, бросают угрозы, что они хотят себе территории 1772 года, что они желают себе подчинить Украину. Величайшим преступлением было то, что Польша была разделена между немецким, австрийским и русским капиталом, что этот раздел осудил польский народ на долгие годы угнетения. Мы не хотим войны из-за территориальной границы, потому что мы хотим вытравить то проклятое прошлое, когда всякий великоросс считался угнетателем. И одновременно Ленин предупреждал коллег, что чрезмерное миролюбие может выйти боком, согласившись с обращенным к нему письмом чечерина В Польшу прибыло 5000 французских офицеров, ожидается фош и мало шансов избежать войны. «Наше систематическое миролюбие доказывает польским массам, что им нечего бояться нас». Угрозы же будут использованы империалистами, чтобы испортить благоприятное для нас настроение масс. Но абсолютно необходимы достаточные военные приготовления. Надо быть готовыми к наихудшему». Ленин от себя добавил. Литвинов также предупреждает, что Польша будет воевать, что наши мирные предложения считают слабостью. Через два дня после торжества настроение юбиляра было испорчено. Свои войска в наступление повел Пилсудский. Польша с внешней помощью неплохо подготовилась к большой войне, чтобы приступить к окончательному решению русского вопроса. Был подписан секретный протокол с Симоном Петлюрой о разделе Украины. Польша признавала его главой независимой Украины и обещала вернуть Киев. Петлюра уступал Галицию. Ленин утверждал, что сотни французских офицеров действовали и действуют в польской армии, что все вооружение, вся финансовая и военная помощь целиком дана Польше, Франции. Глава советского правительства сильно ограничивал круг стран, вооруживших Польшу. К апрелю только из военных запасов США в Польшу было направлено продовольствие. 3 миллиона комплектов униформы, 4 миллиона пар ботинок, 300 самолетов, 200 танков, 20 тысяч пулеметов. Американцы прислали боевых летчиков. Франция передала Варшаве 2000 артиллерийских орудий, 300 самолетов, 3000 пулеметов, 560 тысяч винтовок. В Польше появилось большое количество военных специалистов. Только из Франции прибыла миссия в составе девяти генералов, двадцати девяти полковников, шестидесяти трех батальонных командиров, ста девяносто шести капитанов, четыреста тридцати пяти лейтенантов и две тысячи сто двадцать рядовых и унтер-офицеров. Значительной была британская миссия. Общая численность польских вооруженных сил с такой помощью к маю 1920 года составляла уже 963,5 тысячи человек. Пилсудский лично возглавил 300-тысячное войско, которое 25 апреля начало наступление на восток. План войны, который польское командование разрабатывало под общим руководством маршала Фоша, И при непосредственном участии главы французской военной миссии в Варшаве генерала Андриса, начальника штаба при начальнике польского государства, предусматривал уничтожение 12-й армии Советского Юго-Западного фронта и овладение Киевом. Затем предполагалось, разгромив 14-ю армию, перегруппировать силы и овладеть Белоруссией. Армия Врангеля должна была поддержать наступление польских войск ударом с тыла вглубь территории Украины. Польское наступление было стремительным. с ходу был взят Житомир. Буденный отдаст должное неприятелю. Польская армия была в полном смысле регулярной, потому времени отлично вооруженной и хорошо подготовленной. Большинство ее генералов, офицеров и солдат служили раньше в русской, австрийской или германской армиях и имели богатый боевой опыт Первой мировой войны. Обучена и построена польская армия была на принципах французской военной школы, считавшейся тогда одно из лучших. В тылу Красной Армии активно действовало большое количество польских партизанских отрядов польской организации войсковой – ПОВ. Отделения ПОВ будут выявлены и уничтожены чекистами в Киеве, Одессе, Харькове, Житомире, Минске, Смоленске. Ленин 29 апреля использовал трибуну Всероссийского съезда рабочих фарфорового производства для важных заявлений. «Нам все-таки навязывают войну. А раз так, мы все должны подняться как один, чтобы защитить и себя, и Украину от натиска польских империалистов. Ленин настроен по-боевому и по-своему оптимистично. С другой стороны, вчера же нами получена вести из Баку, которая указывает, что положение советской России направляется к лучшему. Бакинский пролетариат взял власть в свои руки и сверг азербайджанское правительство. Это означает, что мы имеем теперь такую экономическую базу, которая может оживить всю нашу промышленность. Предсов наркома выразил уверенность в успехе противостояния в новой стадии наших отношений с Польшей, когда для нас уже открыты и кубанский хлеб, и бакинская нефть. Он еще не знал, что кубанский хлеб скоро перейдет под контроль Врангеля. Генерал Слащев приступил к занятию Чангарского полуострова, чтобы создать буфер между Северной Таврией и Крымом. Польский натиск и активизация врангелевцев вдохновили и западные столицы чечерин 4 мая проинформировал Ленина о радио Керзона, в котором большевикам было предложено объявить общую амнистию, проявить снисхождение к бывшим белогвардейцам, приостановить военные действия в Крыму и на Кавказе, начать при английском посредничестве переговоры с Франгелем. Чичерин считал возможным пойти на амнистию в Франгеля и на приостановку дальнейшего продвижения на Кавказе, где мы все ценное уже захватили и можно ответить согласием немедля ни, ни минуты. Ленин сразу же писал Троцкому. По-моему, Чечерин прав. Тотчас ответит согласием на первое приостановку военных действий А в Крыму и Б на Кавказе, точно обдумав каждое слово. И второе на переговоры об условиях очищения Крыма, на принципе не более общее амнистии белых. И третье участие английского офицера в переговорах с Франгелем. В этом послании Ленина звучал очевидный испуг. 4 мая Политбюро приняло решение о приостановке военных действий в Крыму и на Кавказе. надежды Ленина на возможное замирение на условиях Кирзона, вероятнее всего, объясняла и тот факт, что военное планирование на польском направлении буксовало. Главком Каменев признавал, оперативный план белопольской кампании рождался не в пример всем остальным планам гражданской войны в больших потоках Варианты докладывались ви Докладывал начальник штаба Лебедев в присутствии товарища Склянского и моем в кабинете ви Тут же докладывался вариант переброски первой конной армии товарища Буденного походным порядком с Северного Кавказа на правобережье Днепра и попутная задача, возлагаемая на армию по ликвидации банд Махно. Окончательное решение на этом докладе принято не было. 5 мая. Московский гарнизон провожал на Белопольский фронт маршевые рабоче-крестьянские батальоны, которые были перестроены на театральной площади. В сквере перед Большим театром поставили трибуну, с которой Ленин произнес необычную для лидера воевавшей страны речь. «Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор. Мы польскую независимость и польскую народную республику признавали и признаем. Мы предлагали Польше мир» на условии неприкосновенности ее границ. Хотя эти границы простирались гораздо дальше, чем чисто польское население. Пусть ваше поведение по отношению к полякам там докажет, что вы – солдаты рабочей крестьянской республики, что вы идете к ним не как угнетатели, а как освободители. Полагаю, какое-либо миролюбие покинуло Ленина уже 7 мая. В тот день войска Пилсудского прошли парадом по Киевскому Крещатику. Одновременно они развернули наступление на Одессу. Захват поляками Киева сослужил большевикам большую службу. Страна испытывала невиданный с 1914 года патриотический подъем, сплотивший социалистов, либералов и монархистов в поддержку Кремля. Генерал Брусилов выступил с вращением к офицерам царской армии срочно записываться в Красную, ибо «мы все обязаны по долгу совести», «Работать на пользу, свободу и славу моей родной матери России». Откликнулись 14 тысяч офицеров, в том числе из большевистских тюрем. По всей стране опять пошли боевые и трудовые мобилизации. Оставив против Врангеля минимально необходимые войска и сконцентрировав все основные силы против поляков, Москва довольно быстро переломила ситуацию на Западном фронте в свою пользу. 25 мая первая я конная армия, совершив марш в 1200 километров Северного Кавказа, сосредоточилась в районе Умани, что оказалось полным сюрпризом для Пилсудского, который был уверен. Кавалерия, идущая, так сказать, безорганизованных тылов на далекие расстояния, добывающая пропитание для людей и лошадей, единственно за счет поедания, как саранча, всего, что попадется под руку, волочащая за собой долговременные запасы боеприпасов, чего никогда не возил с собой татарин, вооруженный пикой и луком. Такая кавалерия, сформированная в отдельную армию, представлялась мне и представляется до сих пор стратегическим нонсенсом. В начале июня кавалерия Буденова прорвала линию вражеского наступления, что вынуждало поляков оставить Киев и отходить. «Конница Буденова становилась какой-то легендарной непреодолимой силой», признавал Пилсудский. «И можно сказать, что чем дальше от фронта, тем сильнее и неотразимее ощущалось влияние неподдающейся пониманию магии. Тем самым начал формироваться самый опасный для меня фронт – фронт внутренний. И в этот момент во спасение ситуации на Украине ударил Врангель. Сталин 3 июня предлагал Ленину либо установить перемирие с Врангелем и взять с Крымского фронта одну-две дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Врангелем, ударить по нему и, разбив, высвободить силы для польского фронта. Ленин напоминал ему, что по решению Политбюро наступление на Крым приостановлено впредь до нового решения Политбюро. Прямо на телеграмме Сталина председатель СНК начертал Троцкому. «Это явная утопия». «Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо десять раз обдумать и примерить». Ленинская стратегия обернется войной на два фронта – и с Врангелем, и с Польшей. Использовав передышку для реорганизации армии, Врангель предпринял поддержанное антантой выступление. С рассветом 7 июня тяжелая и легкая артиллерия белых открыла ураганный огонь по нашим укрепленным позициям на крымских перешейках и, разрушив их, подготовила штурм своей пехоте, которую поддерживают многочисленные броневики, танки и бронепоезда. Не безинтересно, что врангельевские офицеры, жестоко воевавшие с красными в Северной Таврии, сочувствовали Красной Армии в ее войне с поляками и предлагали тосты за взятие ими Варшавы. Сталин сообщал Ленину, «Взятый нами в плен 10 июня на Крымском фронте боевой генерал Ревишин в моем присутствии заявил «А» обмундирование, орудия, винтовки, танки, шашки врангелевские войска получают главным образом от англичан, а потом от французов. «Б» — с моря обслуживают врангеле английские крупные суда и французские мелкие. Ленин имел основание позднее сказать. Ясно, что польское наступление и врангелевское — это одно наступление Антанты. Красная армия откатилась до линии по правому берегу Днепра от Херсона до Никополя, и до Бердянска на юго-восток. Ленин 12 июня высказался публично и самокритично. «Я не знаю, сколько русскому человеку нужно сделать глупостей, чтобы отучиться от них. Мы уже раз считали войну оконченной, не добив врага, оставив в рангеле в Крыму». Война на два фронта до поры Москве удавалось в том смысле, что поляки продолжали отступать. 12 июня Красная Армия вошла в Киев. Начались наши успехи, писал Троцкий. Поляки откатывались с такой быстротой, на которую я не рассчитывал, так как не допускал той степени легкомыслия, которая лежала в основе похода Пилсудского. Правда, Сталин 24 июня призывал к осторожности, считая неуместным то бахвальство и вредное для дела самодовольство, которое оказалось у некоторых товарищей. Одни из них недовольствуются успехами на фронте и кричат о «марше на Варшаву», другие Недовольствуясь обороной нашей республики от вражеского нападения, горделиво заявляют, что они могут помириться лишь на Красной Советской Варшаве. Красная армия 4 июля перешла Березину, 5 взяла Ковна. После этого писал Пилсудский. Войска Тухачевского до самой Варшавы двигались безостановочно. Среднее расстояние, проходимое за день, составляло около 20 километров, то есть почти дневной переход на марше и это с боями. Такими темпами могут гордиться и армии и ее командующий. 6 июля польское правительство послало Верховному Совету, заседавшему тогда в СПА, ноту, в которой оно просило помощи в создавшемся отчаянном положении. 11 июля Красная Армия взяла Минск. Руководители союзных стран, собравшись в СПА, решили потребовать от Москвы приостановить наступление не доходя 50 километров до линии, установленной в ноте Кирзона от 12 июля. По линии Гродно, Валовка, Немиров, Брест-Литовск, Дорогуск, Усть-Луга, восточнее Гребешова, западнее ровы Русской, восточнее Перемышля до Карпат. Так была обозначена знаменитая линия Кирзона. Ленин разъяснял детально содержание предложения Антанты в телефонограмме Сталину в Харьков. В Лондоне состоится конференция представителей Советской России, Польши, Латвии, Литвы и Финляндии под покровительством мирной конференции. Туда будут допущены представители Восточной Галиции. Мы можем послать кого угодно нашими представителями. Нам предлагается заключить перемирие с Врангелем под условием удаления Врангеля в Крым. Врангель едет в Лондон для обсуждения судьбы своей армии, но не как член конференции. Нам дается недельный срок для ответа. Кроме того, в ноте Керзона говорится, что польское правительство дало свое согласие на мир с Россией на базе этих условий. Я прошу Сталина. Первое. Ускорить распоряжение о бешеном усилении наступления. Я же лично думаю, что это сплошное жульничество ради аннексии Крыма, которое нагло выдвигается в ноте. У нас хотят вырвать из рук посредством жульнических обещаний победу. И тут же телеграмма о Склянскому. Международная обстановка, особенно предложение Кирзона, аннексия Крыма за перемирие с Польшей, линия Гродно-Белосток, требует бешеного ускорения наступления на Польшу. 14 июля Красная Армия берет вильно Ленин позднее признает. Перед нами стоял вопрос, принять ли это предложение, которое давало нам выгодную границу и, таким образом, встать на позицию, вообще говоря, чисто оборонительную. Или же использовать тот подъем в нашей армии и перевес, который был, чтобы помочь советизации Польши. У нас созрело убеждение, что военное наступление Антанты против нас закончено. Оборонительная война с империализмом кончилась. Мы ее выиграли. Польша была ставкой. Перед нами встала новая задача. Оборонительный период войны со всемирным империализмом кончился, и мы можем и должны использовать военное положение для начала войны наступательной. Мы их побили, когда они на нас наступали. Мы будем пробовать теперь на них наступать, чтобы помочь советизации Польши. Именно с такой позиции Ленин вышел на пленум ЦК обсуждавшие стратегию действий. Он предложил отвергнуть посредничество Антанты и прощупать красноармейским штыком, готовы ли Польша к советской власти. Если нет, всегда сможем под тем или иным предлогом отступить назад. Чичерин был склонен вести переговоры на основе предложения Кирзона при условии сокращения поляками их армии и получения Москвой от союзников военного снаряжения. Каменев был за перемирие, но с гарантиями ослабления Польши. Троцкий выступал за перемирие с поляками, но не с Франгелем, а также за переговоры в Лондоне, где России полезно было бы иметь свою делегацию. Рыков подчеркивал слабость советского тыла, Радек – неготовность Польши для советизации. Сталин на специальный запрос из ЦК отвечал, что поддерживает идею прямых переговоров с Польшей без посредников и не в Лондоне, а на российской территории. В итоге пленум ЦК РКПБ 16 июля отклонил ноту кирзона отверг английское посредничество в переговорах с Польшей, не отказываясь от переговоров с Варшавой, и постановил продолжить наступление на Запад. Ленин 17-го извещал Сталина и Смилгу. Пленум ЦК принял почти полностью намечавшееся мною предложение. Черчилль почувствовал советскую решимость. 17-го Чичерин отказался допустить вмешательство британского правительства в переговоры с поляками. 19-го до нас дошли вести, что между Варшавой и большевиками не было ничего, кроме беспорядочной толпы. И что если советские войска будут двигаться тем же темпом, то через 10 дней они уже очутятся под самой Варшавой. Все стороны вели себя как взорвавшиеся азартные игроки. Но наиболее азартным оказался Ленин. В этот момент он, похоже, решил, что может все одновременно бросил открытый вызов странам Антанты и всему Версальскому порядку, направил войска на Варшаву, имея в виду дальнейшее продвижение на Германию. Затеял для прикрытия наступления дипломатические переговоры и провел реорганизацию, позволявшую создать отдельный фронт против Врангеля. Этот Ленин был полной противоположностью Ленина времен Брестского мира. Он играл бесшабашный гамбит, который привел к проигрышной позиции. Когда Молотов в сентябре 1939 года назовет Польшу уродливым детищем Версальской системы, то почти буквально процитирует Ленина. Тот заявлял свои цели и в закрытых выступлениях, как 22 сентября. Польша – такой могущественный элемент в этом Версальском мире, что, вырывая этот элемент, мы ломаем весь Версальский мир. Мы ставили задачей занятие Варшавы. Задача изменилась, и оказалось, что решается не судьба Варшавы, а судьба Версальского договора. Не скрывал этого Ленин и в публичных выступлениях, как 2 октября. Если бы Польша стала советской, если бы варшавские рабочие получили помощь от советской России, которой они ждали и которую приветствовали, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы. Кроме того, Москву в правильности ее планов атаки на Варшаву убеждала и позиция Германии. Она официально предпочла сохранить нейтралитет. А немецкий бюргер был однозначно на стороне Москвы. Немецкие рабочие отказывались выполнять военные заказы поляков. И даже консерваторы радовались, что Пилсудский получает по заслугам, замечал брендон Симс. Ленин расскажет. Когда русские войска подходили к Варшаве, вся Германия кипела. Получилось политическое смешение. Германские черносотенцы шли в сочувствии к русским большевикам со спартаковцами. И, конечно, большевики были уверены в поддержке со стороны рабочего и коммунистического движения, по меньшей мере в Польше и Германии. К этому призвал второй Конгресс Коминтерне.